Глава девятнадцатая «Пора бы уже тебе перестать переходить в себя на больничной койке». Амос быстро заморгал, фокусируя взгляд на лице, склонившийся над ним Алекс Джеймисон. В палате было очень темно. Он потер затылок. «Сотрясение мозга», — сказал Богорт, стоящий рядом с Джеймисон. «Мне не впервой», — сказал Деккер. Усевшись в кровати, он поморщился от боли. «Вот почему свет погашен», — объявил Рос. «Врачи сказали, что твоему мозгу нужно отдохнуть, и яркий свет будет мешать» милиган стоял у кровати с противоположной стороны. «Извини, Амос, я должен был раньше заметить, что ты не едешь за мной, но я пытался позвонить, а связь отсутствовала». декер медленно кивнул. «Кто-то прострелил колесо», — сказал он. «Я заметил сбоку в покрышке входное отверстие от пули, когда собирался менять колесо». «Мы тоже его видели», — сказал Богорт. «Значит, за нами следили», — сказал милиган «Ее забрали, так?» Мы осмотрели твои карманы, грустно подтвердил тот, и не нашли флешку, так что да, ее забрали. «Как вообще кто-то узнал о том, что ты ее нашел?» спросила Джеймисон. «Или этот дом прослушивался, или за нами наблюдали с помощью каких-либо специальных устройств», сказал Миллиган. «Впрочем, возможно, тебя просто обыскали на всякий случай и наткнулись на флешку». Амос подложил под спину подушку. «Когда мы выходили из дома, я держал флешку в руке. Если за нами наблюдали, стало понятно, что она у меня, а не у тебя». Он помолчал. «Когда я отсюда выйду?» «Врачи говорят, что все в порядке, и ты можешь выписываться хоть сейчас. Просто несколько дней нужно будет вести себя поаккуратнее», – сказал Миллиган. «У тебя на затылке та еще шишка, и на лице ссадина от удара бампер». Но врачи сделали рентген и другие тесты. Никаких серьезных повреждений. «Лечащий врач сказал, что у тебя очень прочная голова», – улыбнувшись, добавила Алекс. «Меня это очень радует», – проворчал Деккер. «Значит, ты ничего не видел?» – спросил Богорт. «Ничего, меня ударили сзади. Я сразу отключился. Тот, кто это сделал, действовал умело и быстро. Если этот тип прострелил колесо, наверное, ты должен быть рад, что он решил заодно не пристрелить и тебя», – сказал Рос. Мне эта мысль также приходила в голову. «Это была пуля из винтовки», – добавил Миллиган. «Не знаю, с какого расстояния стреляли, но я никого не видел, когда проезжал по дороге. Если стреляли из леса, выстрел был чертовски сложный». «Если стреляли с дороги, все равно для этого требовалось изрядное мастерство». «Я не слышал звука выстрела», — сказал Деккер. «По всей вероятности, винтовка была с глушителем, со знанием дела», — предположил Миллиган. «Эта старенькая Хонда так громыхала, что ты лишь чудом мог что-либо услышать». «Полагаю, стрелок находился на удалении нескольких сотен ярдов». «Это означает, что работал профессионал», — сказала Джеймисон. И это также означает, что он был не один, добавил Богорт. Стрелявший просто не успел бы так быстро преодолеть такое расстояние и оглушить тебя, причем проделать все это бесшумно. Сбросив ноги с койки, Деккер встал, слегка пошатываясь и удерживаясь за поручень. «Амос, я хочу, чтобы ты отправился домой и отдохнул, оставаясь в темном помещении», – сказал Богорт. «Рос, в такую минуту я не могу торчать дома. Страшнее 11 сентября, не забыл?» «Ну, хорошо. Если никаких осложнений не будет, можешь завтра снова выходить на след, но на сегодня мы тебя запираем». декер начал было возражать, но Джеймисон схватила его за руку. «Идем», – произнесла она тоном, недопускающим возражений. Через час Амос лежал дома на диване. На столике рядом стояла чашка чая, глаза скрывались за темными очками. «Понимаю, что тебя это совсем не радует», – сказала Джеймисон, глядя на него. «Это еще слишком мягко сказано». Придвинув стул, она подсела к нему. «Послушай, нам нужен твой потрясающий мозг, так что будь добр, береги его. Поскольку другого у меня нет, у меня также есть все основания относиться к нему бережно». «Как ты думаешь, что было на флешке?» «Понятия не имею. Бергшир постаралась спрятать ее, так что это было для нее очень важно. Если это ее настоящая фамилия». «Это определенно не настоящая ее фамилия. Значит, ты считаешь, что причина всего кроется в ее прошлом?» Если нет, это совпадение размером с Россию. А ты, я знаю, не веришь даже в маленькие совпадения. Задумчиво посмотрев на чашку с чаем, Деккер взял ее и отпил глоток. Тот пробил номера Камара. И напряглась Джеймисон. Машина была угнана у одной семейной пары, живущей в Вудбридже. Ты уверен, что владельцы говорят правду? Ну, им обоим уже за 60. Он на пенсии, работал в лесничестве, она преподает в воскресной школе. Он купил себе машину как подарок при выходе на пенсию. Четыре дня спустя ее угнали прямо от его дома. Машина была найдена брошенной на стоянке перед торговым центром в Ананделе. Судя по словам местной полиции, муж был в ярости, что вполне объяснимо. «Значит, это тупик, да? Я имею в виду тех двух типов в машине». «Это не тупик, если Томас скажет нам, кто они такие, потому что он их знает, это точно». «Но ведь ты сказал, что у него, похоже, нет никакого интереса так поступить». «Ну, у него был стресс, ему только что здорово досталось, да и я действовал слишком грубо. Размахивал значком, пистолетом и все такое. Возможно, Томас решил, что так будет еще хуже. Вроде как растревожить осиное гнездо». «Быть может, тебе повезет больше, конечно, если ты хочешь попробовать». Джеймсон как-то странно посмотрела на него. «Это тест на то, насколько искренне я помогаю нашим собратьям-жильцам?» «Нет, это тест на то, как хорошо ты справляешься с мультизадачностью. И ты сама сказала, что хочешь поговорить с Томасом». Кивнув, Джеймисон откинулась назад. «Знаю, ты прав. Как твоя голова, только честно. Говори правду». «Алекс, меня били гораздо сильнее. Не беспокойся обо мне. Но дело в том, что Богарт прав. Нападавшие запросто могли убить меня, однако не сделали этого». «О чем это говорит?» «О том, что они сознательно приняли решение не совершать убийство» в отличие от Уолтера Дабни, который решил сделать именно это. Да, совершенно верно, и мне очень хотелось бы знать, почему. У нас есть улики, у нас есть кое-какие ниточки. Улики упорно ускользают от нас, ниточки упорно обрываются. Эта флешка много могла бы нам сказать, но теперь мы это никогда не узнаем. А я вот никак не могу понять, как эти люди вообще узнали о том, что вы с тодом будете там». Думаю, они об этом не знали. Дороги там пустынные, мы обязательно заметили бы, если б за нами следили. Тогда как ты объяснишь их появление? Я полагаю, они уже находились там. На мой взгляд, они нашли логово Бергшир раньше нас и установили за ним наблюдение. По-видимому, они уже обыскали дом, но ничего не нашли. И тут приехали мы и нашли то, что они искали. После чего они это забрали. Так что мы, вероятно, оказали им большую услугу. «Речь идет о значительных людских ресурсах», – Деккер кивнул. «Из чего также следует, что будет весьма непросто отыскать этих людей, и можно также со всей определенностью сказать, что Бергшир была замешана в чем-то очень серьезном». «Это связано с ее прошлым?» «Да». «Значит, вероятно, эти люди искали ее». «Быть может, долгие годы, когда Бергшир была убита, ее фотография появилась во всех средствах массовой информации. По всей видимости, ее опознали». Но как этим людям удалось так быстро разыскать ее логово? Похоже, они опередили тебя. Хороший вопрос, на который у меня пока что нет ответа. Какое-то время они молчали, затем Деккер взглянул на часы. Было уже четыре часа дня. Семейство Амайя скоро вернется домой. Знаю. Узнав, что Дэнни рисует, я купила альбом и карандаши. Думаю, это можно будет использовать как предлог, чтобы заглянуть к ним. Полностью согласен. А если Томас скажет мне, кто эти ребята? «Ну, тогда будем думать, что делать. Возможно, он боится говорить. Эти люди могут сделать что-нибудь плохое ему и Дэнни. Они уже сделали ему плохое, и я считаю, что это лишь простые боевики. Местные банды отличаются крайней жестокостью». «Ну, теперь всем известно, Деккер кто-то такой». «Меня трудно не заметить, но теперь эти ребята знают, что я из ФБР, так что вряд ли они станут связываться с нами». «Это еще как сказать. Что такое наша жизнь?» Джеймисон отвела взгляд. Сегодня вечером я схожу, поговорю с Томасом. Я пойду с тобой. Но у тебя же сотрясение. У моего мозга будет достаточно времени для отдыха. Но я полагала, ты хочешь, чтобы я сама занялась этим? Я предоставлю тебе говорить, но, как ты сама верно подметила, после того, что случилось, я уже замешан в это, так что мне уже можно идти до конца. Значит, это будет также тест на то, как хорошо справляешься с мультизадачностью ты. Будем надеяться, мы его оба пройдем, ответил декер